синдром шпиона, Мартинка, обрадовалась милая цартьемьевна. Тебя Толик привез, а что Мишка? Интервью дает для телевидения. Ишь ты, просто звезда телеэкрана. И не говорите, ты посидишь со мной. Часик посижу, может, надо помочь что-то. Да нет, Мишка же договорился с племянницей Даш, она два раза в неделю теперь приходит помогать по дому, а он тебе не сказал. Нет, заплакала Марта. Он мне вообще ничего не говорит. Глупость какая! Что тут скрывать-то? Профессиональная болезнь, синдром шпиона. Рассердилась Миллица Артемьевна. Дурак. Ох, Милечка, что я вам расскажу? И Марта вывалила ей всю историю с Алле Силантьевой. Ну и нахалка. Да, конечно, она явно положила глаз на Мишку. В принципе, я могу ее понять. Он хороший, особенно с тех пор, как на тебе женился. Он словно тяжкий груз с плеч сбросил. Но ты правильно сделала, что не сказала ему ничего. Знаешь, даже если он и переспит с ней разок, не страшно. Мужики они же такие. Ты только скандалов не устраивай, Мила. Но она же на него нацелилась не просто переспать. А увести да обломается, Милечка. Откуда такие словечки? Сквозь слезы улыбнулась Марта. Из телевизора, откудашь еще. Так, послушай, что я тебе скажу. Ну, допустим, переспит он с ней, плоть знаешь ли слаба, а потом вернется домой, а там жена, любимая, спокойная, нежная, умная, и он подумает, какого чёрта я связался с этой бабой. Стейдно не хорошо. За что он мне обижать мою маленькую? И на этом все закончится, поверь моему опыту. А если станешь уличать его в измене, уличишь его как же с его-то опытом? Тогда что? Одни подозрения? Этого мало. И вообще, если любишь его и хочешь сохранить брак, то, то молчи в тряпочку. Вот именно. Ты пойми, если он захочет уйти. то все равно уйдет, да? Конечно. Только не захочет он. Он тебя по-настоящему любит, он мне говорил. Что? Что он вам говорил? Только пообещай, что не выдашь. Клянусь. Чем клянешься? Мишиным здоровьем. Серьезно. Так вот он мне как-то признался, что возит с собой коробочку с твоим носовым платочком, который регулярно смачивает твоими духами, иначе говорит заснуть не может. Так при чем тут какая-то влюбленная писательница? Это правда, Милечка? Думаешь, я способна такое выдумать? Он тогда выпил, расчувствовался. Ох, как ты просияла, моя девочка. Да, это здорово. Это о многом говорит. И черт с ней, с этой Аллой. Вот и умница. Всю обратную дорогу Марта думала о том, что ей сказала Милица Артемьевна. Неужели это правда? Войдя в квартиру, она первым делом полезла в элегантную дорожную сумку Боброва, нарушив тем самым собственное непреложное правило — никогда не обыскивать вещи мужа. И в боковом кармане сумки действительно нашла не коробочку, А изящную визетницу, где лежал платочек, весь пропахший ее духами, сумасой ти. Конечно же, она расплакалась. Господи, как хорошо, как я его люблю! И никакие длинноногие стервы мне не страшны. И богатое воображение Марты сразу подкинуло такую картинку. Миша все же не устоял, трахнул эту длинноногую, а потом сказал: "Извини". Я иначе не усну. Достал Мартин платочек, положил на подушку и... Накойся, выкуси, Алла! И Марте стало легко и хорошо. Бобров вошел в квартиру и сразу направился на кухню. Привет, маленькая. Стряпаешь? Да, ты голодный? Как волк. Садись, буду кормить. Как она любила его кормить. Ты сегодня веселая. А то в последнее время тебя как будто что-то тревожило, да? Нет, просто погода была гнусная, а сегодня солнышко. И с Милей так хорошо поговорили. Она чудесная. Да, она чудесная, — улыбнулся Бобров. А ты потрясающе готовишь. А утром позвонила Ирина. «Мартышка, ты прости, мы не придём». Что случилось? До петьки ночью стало плохо, скорую вызывали. гипертонический криз. Он в больнице? Нет, не пожелал, дома лежит. Господи, бедный. Ир, спроси, может я приеду, чихак били его любимые привезу? А? Спрашиваю. Подожди. Нет, Мартышка. Говорит, у него сил нет. Но, по-моему, притворяется. С раздражением произнесла Ерина. Ир, это он из-за Миши. Нет, просто капризничает. А знаешь что? Давай я одна к вам приеду. Примите. — Господи, Ирка! А мама с ним побудет. Она обожает дядя, а я устала от него. Уж извини. — Понимаю. Приезжай, будем рады. Я тебе подарки привезла и вообще соскучилась. Ждем. А чихахбилия для него все-таки отложу в баночку. — Отложи. Бобров сидел с какими-то бумагами. — Миш, Ира одна придет. Петька заболел. «Ну, судя по тому, что Ира придет, болезнь, скорее всего, называется аллергия на Боброва». «Нет, у него был гипертонический криз, скорую вызывали. А с ним побудет Ирина мама». «Ну, допустим», — усмехнулся Бобров. «А Ирину я рад буду видеть. После обеда Бобров дал дамам возможность пообщаться с глазу на глаз. Я, наверное, уйду от Петьки», — заявила вдруг Ирина. «Не могу больше, сил моих нет». «Знала бы ты, во что он превратился. Чистый псих. Ирка, что ты говоришь? Знаешь, там всем было тяжело в последнее время, но такого, как с Петькой, по-моему, ни с кем не происходило. У него буквально развелась мания преследования. Ир, у тебя кто-то есть? Ты имеешь в виду мужика?» Нет у меня никого, но я устала быть понимающей мудрой, доброй женой. Устала, понимаешь? Мне ведь там не легче, чем ему было. Я и свой груз волокла из последних сил. И еще он на меня все перевалил. Ирка, вам обоим надо отдохнуть как следует, а Петьке еще и лечиться. Может, ему лечь в клинику неврозов? Ха, ляжет он как же. Думаешь, мне его не жалко? Жалко, конечно, все-таки уже двадцать лет вместе. Но сил моих больше нет. Хоть бы он бабу какую завел. Может, отвлекся бы, встряхнулся. Ты серьезно? Серьезнее не бывает. Могу устроить? Засмеялась Марта. Что устроить? Бабу? Именно. Объясни толком. Ир, ну, я так взболтнула. Замялась вдруг Марта. Нет, говори конкретно, что ты имела в виду. Понимаешь, я встретила тут одну свою бывшую одноклассницу. Она была когда-то по уши влюблена в Петьку, а он на нее даже не глядел. «Ну и что?» «Он для нее до сих пор одеял мужчины». «Знала бы она», — горько усмехнулась Ирина. «А впрочем, и что она собой представляет?» «Она очень красивая бизнес-вумен, принципиальная холостячка». «Говорит, хомут ей шею трет». «Да, как интересно!» «Хомут шею трет. А что? Это можно». Романчик на стороне может оказаться хорошим лекарством. И ты не ревновала бы? Думаешь мне впервый? Знаешь, сколько его романчиков я пережила? Господи, Ирка! Заплакала Марта, Мартышка. Где в тебе столько слез помещается? Такая маленькая, хрупкая, а слез ничего не могу с собой поделать. Я уж пытаюсь сдерживаться, не выходит. Я не плачу только, если очень разозлюсь. А ты умеешь злиться? Еще как. Ну а как мы устроим их встречу? Надо подумать. Гульке надо сказать не в коем случае. Она поймет, что ее просто используют. И вообще эта дурь несусветная. Кроме очередной истерики ничего не выйдет. Даже и заморачиваться на эту тему не буду. Не хватало мне еще и мумбаб подбирать. Тфу. «С этим, я думаю, он и сам справится». «Господи, да чего он меня довел?» Ира тоже заплакала. Так они и лили слезы в шесть ручьев. После того, как Марта обнаружила свой платочек в сумке мужа, она совершенно успокоилась. Они с Мишей побывали в гостях у Зимцова, ездили за город на шашлыки, которую он обещал еще при их первой встрече, познакомились с мамой Алексея, Нервный пожилой дамы, смотревшей на сына с немым обожанием. Шашлыки оказались надиво вкусными. Лёша, в чем ваш секрет? спросила Марта. Миша тоже делает шашлыки, но. Ты хочешь сказать, что мои шашлыки хуже? со смехом спросил Бобров. Именно, засмеялась Марта. Сам разве не чувствуешь? Да чувствую, чувствую и впрямь лучше. Просто у меня есть одна киргизская травка. Я добавляю ее в маринад. Вот и весь секрет. У меня друг живет в Бишкеке. Айрат. Он мне ее присылает. Я даже не знаю, как она называется. Если хочешь, Миша, я тебе ее отсыплю. Да ладно. Если я в год раз другой пожарю шашлыки, их все равно съедят с восторгом. Отмахнулся Бобров. А на обратном пути он вдруг заявил: "Тебе Лешка нравится, да? Я вижу." Нравится, я не отрицаю, а тебя я просто люблю. Беда в том, что ты ему нравишься, да не просто нравишься, он влюблен в тебя по уши. Не выдумывай, очередная приступривность. Нет, констатация факта. В тебя, видимо, есть что-то, что, что врочаует душевные раны бывших разведчиков. Вот еще. фыркнула Марта, хотя ей было приятно это слышать. «Слушай, Миш, а давай познакомим Лешу с Гулькой. Одну мою подругу мы еще пристроили за твоего друга. Чем черт не шутит?» «О, боюсь, не выйдет. Она слишком эмансипе, твоя Гуля, и никакие душевные раны врачевать не сможет». «А у вас у всех душевные раны?» спросила Марта и заплакала. «Господи, как я люблю, когда ты плачешь!» Засмеялся Бобров. «С любой другой женщиной я бы сошел с ума от раздражения, а тут...» Он остановил машину и начал целовать Марту. «Плаксу, моя родная, это же настоящее чудо! Другой такой нет!» И Лешке Зимцову. «Тут ничего не светит, да?» «Мишка, ты дурак!» «Конечно, дурак дураком!» Прошла неделя. Все было тихо и мирно. Марта с Корнейем дважды выступили на корпоративах. Петр Петрович уехал в Кисловодск в санаторий. Рина с ним не поехала. Пусть там проветрится, отдохнет, и я от него отдохну. Мне предлагают работу в пресс-центре МИДа. Я с удовольствием. Правда, вакансия появится только через полтора месяца. Там одна девушка уходит в декрет. Может, тебе тоже куда-то поехать отдохнуть? – спросила Марта. – Да нет. Не дома лучше. И без Петьки. Я устала. Но, может, Петька там подлечится, придет в себя. Может быть. Посмотрим. Марта поехала на очередной плановый прием к доктору Пыжику. Привет, Марточка. Сегодня без мужа. Да, Саша, он зверски занят. А как Вика? О, если бы ты знала, как я тебе благодарен. Мне хорошо с ней. И она так мне помогает. Но это лирика. «Как ты себя чувствуешь?» «Ну, субъективно хорошо». «Обмороков не было?» «Ни разу». «Ну, давай ложись. Будем проверять с объективной точки зрения». «Ну что ж», — сказал доктор через полчаса. «В целом я доволен. Но о поездках за рулем пока не может быть и речи, и о беременности пока тоже. Ты нервничала?» «Ну, а кто сейчас не нервничает?» Меня в данный момент интересуешь ты. Тебе надо избегать лишней нервотрепки. По крайней мере, стараться. И я выпишу о тебе одно новое лекарство. Саша, мне что стало хуже? Я бы не сказал. Но если вначале улучшение шло в хорошем, даже очень хорошем темпе, то сейчас я за последний месяц улучшений практически не вижу. Меня это настораживает и огорчает. Саша... Только не говори об этом Мише, пожалуйста. Нет, Голубушка, не проси. Я обещал сообщать ему правдивую информацию. Тебе же это будет полезнее. Пусть знает, что жену надо беречь. Вот тебе рецепты. И еще надо пройти курс капельниц. О господи, это обязательно, обязательно. Через день можешь приезжать сюда. Десять капельниц. А если найдешь медсестру, можно и на дому. Да нет. Лучше буду сюда приезжать. Отлично. Ну передавай привет Мишки, хотя он наверняка будет мне звонить. Вики, привет. А вот что. Отдавайка мы первую капельницу прямо сейчас сделаем. Чего время терять? Я сейчас позвоню. Доктор Пыжик позвонил и договорился, что Марта прямо сейчас придет. Поднимись на третий этаж, кабинет тридцать семь. Марта покорно поплылась в кабинет тридцать семь. «Скажите, это много времени займет?» «Нет, сорок минут примерно, не беспокойтесь», — улыбнулась ей милая женщина средних лет. Марта лежала под капельницей и думала. «Во всем виновата эта длинноногая стерва. Сколько крови она мне попортила, и, похоже, зря. Этот платочек-визитница, красноречивее всяких слов, свидетельствует о том, что муж меня любит». После капельницы Марта вдруг ощутила зверский голод и спустилась в маленькое кафе при клинике. Взяла чай и пирожок с яблоками. Он оказался таким вкусным, что она взяла еще один. Кроме нее, в этот час посетителей не было. Марта сидела спиной к дверям и вдруг услышала. «Здравствуйте, Марта!» Она вздрогнула, оглянулась и подняла глаза. У ее столика стояла Софья, одна, без дочки, и она сказала, Выглядела она ужасно. Марте показалось, что Софья пьяна. И опять возникло неприятное и тревожное чувство. «Здравствуйте», — кивнула Марта. Софья, не спросив разрешения, села напротив. Марте стало страшно. «Мне нужно с вами поговорить». «О чем?» — пролепетала Марта. «Вы знаете, кто я?» «Нет». «Откуда же мне знать?» «А знаете, что со мной случилось?» Послушайте, Софья, я ничего о вас не знаю и, честно говоря, не горю желанием узнать всего хорошего. Марта вскочила, чтобы уйти, но Софья вдруг прошипела: "Сядьте, немедленно сядьте на место. Да с какой стати? Я сказала, нам надо поговорить, и мы поговорим. Вы сумасшедшие? Может и так. Короче, я первая жена вашего мужа. Какого мужа? Опешила Марта. Михаила Боброво. Какая жена? Откуда? От верблюда. Я была его женой, но меня тогда звали Надеждой. Что? Позеленела Марта. Но ведь вы... Он сказал вам, что я погибла, да? Но как видите, я живохонька. Ничего не понимаю. Что все это значит? Зачем вы преследуете меня? Я вас не преследую. Мне нужна была ваша помощь, но теперь уже поздно. Какая помощь? Вы знаете мою дочь? Но она не может быть дочерью Миши. А кто вам сказал, что это его дочь? У нас с ним, слава богу, не было детей. Мой муж, отец Марфа, он отнял ее у меня. У Господа. Я хочу, чтобы Стив помог мне. Стив? Кто такой Стив? Так звали Михаила там в Англии, а меня Софьи. Марта впервые за время разговора посмотрела в глаза этой женщины. Они горели безумием. Она совершенно сумасшедшая, поняла Марта. Послушайте, какой помощи вы от него ждете? Сначала я хотела, чтобы он удочерил Марфу. Я специально посылала ее к вам, чтобы она к вам привыкла. Вы ей очень понравились. Я думала, вы сможете быть ей хорошей мамой и сможете повлиять на Стива. Вы с виду добрая, а он жестокий. Но все было бы понарошку для отца Марфы. А теперь вы должны помочь мне вернуть дочку. Послушайте, ваш план совершенно нереальный. Как можно удочерить ребенка при живом отце? Ваш муж, гражданин России... Он гражданин Норвегии, тем более. Послушайте, Софья, вам нужно обратиться к хорошему адвокату, комбутсмену. Марте уже было жалко эту женщину. Они не помогут. Я думала, Стив поможет мне ее выкрасть. Да вы с ума сошли? Женщина вдруг побагровела и стукнула кулаком по столу до、да、так, что подскочил стакан с чаем. Не смейте, не смейте! Каким-то страшным басом проговорила Софья. Я не сумасшедшая. Этот номер у вас не пройдет. Успокойтесь ради бога. Я вовсе не имела в виду просто предположение, что Миша может выкрасть ребенка. Оно дикое, понимаете, дикое. А вы с ним-то говорили? Говорила. Но о другом. Хотела прощупать почву. Но тогда еще Марфа была со мной. Между тем буфетчица поняв, что происходит нечто как минимум странное, кого-то вызвала. Подошел мужчина в белом халате. Дамы, что тут у вас? Мягко осведомился он. Убирайтесь! Не своим голосом завопила Софья. Не мешайте нам. Дело в том, что вы мешаете людям. Здесь медицинское учреждение. Психушка, да? А ну пусти козел! Софья вдруг сорвалась с места. Отпихнула мужчину и выбежала вон. Марта осталась сидеть в полном ошалении. «Извините, вам не нужна помощь?» Обратился к ней мужчина. «С вами все в порядке? Вы знаете эту особу?» «Нет». «Она явно нездорова». «А это еще мягко сказано». Он подошел к Марте и взял ее руку, чтобы пощупать пульс. «О, это никуда не годится». «Кто ваш лечащий врач?» Доктор Пыжик, кто? О, простите, доктор Алексахин. Но ну, не нужно его тревожить. Я сейчас поеду домой. Вы за рулем? Нет, за руль меня не пускает. Вызову такси. Нет, доктор Алексахин меня не простит. Он вытащил телефон. Алло, Саша, спустись немедленно в буфет, тут твоя пациентка. Как ваша фамилия? Сокольская. Тут был инцидент? Мне кажется, ее нельзя сейчас отпускать. Он сию минуту спустится. Но «Ну、зачем вы? Поморщилась Марта. Через три минуты доктор убежал в кафе. Марта, что стряслось? У тебя ужасный вид. Тебе сделали капельницу? Да, Саша. Все сделали. Просто тут ко мне пристала какая-то сумасшедшая. Я уже в порядке, но меня не пускают. И правильно делают. Спасибо, Юра. Пойдем, тебе надо полежать. Через десять минут должна подойти Вика. Она с тобой побудет и потом доставит до дома. И не возражай. Ладно, раз Вика придет, я согласна. Мы давно не виделись. Доктор Пыжек отвел Марту в какую-то комнату, уложил на диван и сделал укол. Лежи спокойно и не вздумай дергаться. Саша, только не звони Мише, не нужно этого. Он мне сам уже позвонил. Я сказала ему все, что знал на тот момент. Вот охватит с него. Тут в комнату заглянула Вика. Саш, я пришла. Ой, Марта, это ты? Что-то случилось? Ну, что случилось, Марта, надеюсь, тебе расскажет. Побудь с ней, ей надо хотя бы полчаса полежать. Ну, пока, девочки. Я к вам еще загляну. Марточка, милый, что-то стряслось? Что-то плохое? Неплохое, а ужасное. Помнишь, я говорила тебе, что первая Мишена жена погибла в Англии. Ну, он до сих пор ни разу словом о ней не обмолвился. Ну, может, это Густайна, о которой знает его тетка. И что? А то, что это жена живохонька, и она совершенно сумасшедшая. Помнишь в венском кафе женщины с девочкой? Так это она. И Марта рассказала Вейке все, что сегодня произошло. Марта милая, я смотрю, ты даже не заплакала. Вика, я не знаю, что и думать, как быть. Я уже изнемогаю под этим грузом. Каким грузом? Не поняла Вика. Под грузом тайн. Я не умею. Я все все держу в себе, ему хорошо, он привык, у него это въело сюжет в плоть и кровь, а я не привыкла. Я все время делаю хорошую мину при плохой игре, боюсь затронуть какую-то больную для него тему, берегу его, но это все ерунда. Пустяки по сравнению с этим, и ведь я опять ничего ему не скажу. А может уже надо сказать? Нет, я не смогу. А я знаю, что делать. И что? Рассказать обо всем мне, тебе? Да. Ты же знаешь, я умею хранить тайны. А в тот единственный раз, когда я выдала твою тайну, это пошло только на пользу всем. Ты имеешь в виду? Историю с Горшениным, Марточка, ты вспомни, сколько лет мы все рассказывали друг дружке. Ты может подумала, что раз я теперь с Пыжиком, так мне уже не до тебя? Ну, Марта, ты же умная. Пусть мы теперь не созваниваемся по пять раз в день, как раньше. Это вовсе не значит, что мы стали чужими. И поверь, я ни слова не скажу Пыжику, хотя он умеет хранить врачебные тайны. А значит и тайны вообще. Вот тот Марта заплакала. Вика обрадовалась. Ну слава богу, а то я уж испугалась. Ласково улыбнулась Вика. Сашем не велела отвезти тебя домой. Вот дома ты мне все расскажешь. Все, что наболело. Вика, прости меня. Да не за что мне тебя прощать. Знаешь, Саша велел мне через день ездить сюда на капельницу. Но у раз велел, будешь ездить. Буду, да. Кивнула Марта. И спасибо тебе. Нелегко быть женой шпиона, нелегко. Но я все равно люблю его больше жизни. А ты правда готова выслушать все эти глупости, что у меня в башке накопились? А то мало мы с тобой глупостей друг от друга наслушались. Это правда. Улыбнулась Марта. Девочки, ну как вы тут? Заглянул к ним доктор Пыжик. О, я смотрю, Марта уже улыбается. А улыбка Марта это своего рода феномен. Викуша, заказывай такси. Я бы и сам вас отвез. Но у меня еще пациенты. Марта не вздумай раскисать от какой-то ненормальной. Ладно, не буду. Когда Бобров вернулся домой, Вика уже давно ушла. Марта сидела на диване, завернувшись в плед, смотрела куда-то в сторону от включенного телевизора. Она не выбежала к нему навстречу, как обычно, если не спала. «Маленькая, ты чего?» Она словно стряхнула себя от сопенения. «Миша, ты голодный?» «Нет». «А что с тобой? Тебе не здоровиться?» «Нет, просто задумалась». Я звонил Сашке, он сказал, что тебе стало хуже. «Нет, не хуже, просто не стало лучше». Он сел рядом с ней. Маленькая, что-то случилось? Почему в глазах такая мока? Я в чем-то виноват? Ты? Нет. Я же знала, за кого выхожу замуж. Постой, то о чем? Да нет. Не о чем. Просто расстроилась опять эти капельницы.、И、ребенка нельзя. Я спросила у Саши, что может случиться, если ребенок. А он сказал такую страшную вещь, что может быть инсульт. Я как представила себе этот ужас. Ребенок, а я с инсультом в параличе. Замолчи сейчас же. И не смей даже думать о таких вещах. Мы еще успеем с ребенком. Марта не лукавила. Доктор Алексахин и в самом деле сказал ей это, но не сегодня, а в прошлый раз. Она тогда об этом промолчала, а сегодня сочла за благо сказать, чтобы не говорить о встрече с его бывшей женой. Он принялся утешать ее, а он это умел. И в конце концов она уснула, прижавшись к нему спокойная и разнеженная. Но ночью она вдруг проснулась, как от толчка. Бобров спал, и вдруг Марта поняла: я должна, я обязана сказать ему про Софию Надежду. А вдруг он не в курсе, а она может причинить ему какие-то неприятности. Она вообще может быть опасна. И Марта решилась: Миша, Мишенька, проснись. А что? — вскинулся он. — Что случилось? — Миша, прости, что разбудила, но я больше не могу. Я должна сказать тебе. — Сказать? Что-то случилось? — Да, Миша, ты прости. Я не знала, говорит ли, и вдруг поняла, что надо сказать. Это может быть опасно. — Опасно? Сна как не бывало. Он сел в постель и протер глаза. — Да, Миша, помнишь, я рассказывала тебе про женщину с ребенком, которую случайно встретила? Ты еще тогда надо мной посмеялся. Нет, если честно, хотя постой, ты говорила, что это у тебя от безделия крыша едет, да? Да. И что? А знаешь, кто была эта женщина? Он похолодел. И кто же? Твоя первая жена. Так я и думал. Значит, ты знал, что она жива? Разумеется, знал. А я вот не знала даже, что она вообще когда-то была. Мне Миля по секрету сказала. И ты ни разу ни о чем меня не спросила. Поверь, я это ценю очень. А теперь послушай. Я все тебе скажу, чтобы не было недоразумений. Да, я был женат, и мы вместе уехали из России с определенным заданием. И хотя мы проходили всякие тесты на совместимость и вообще кучу проверок, через два года мы поняли, что нам плохо вместе. Я бы потерпел, но она начала чудить. В ней сильна была авантюрная жилка. Один раз это ее свойство принесло нам удачу, а второй едва не стоил мне жизни. Я дал понять наверх, что нам лучше не работать вместе. И меня услышали. Ее смерть была инсценирована. И настолько удачно, что эта история даже не всплыла, когда меня арестовали. Ее перевели в другую страну, и я больше о ней не слышал. И вдруг она возникла месяца два назад». И вела себя так, что я вынужден был обратиться к Матвееву. Он сказал, что она не вполне адекватна. Я это и сам заметил. С тех пор я ее больше не видел. Подозреваю только, что это она прислала мне твои фотографии с Лёшкой. А что? Она опять возникла? Да, Стив, возникла. Что? Как ты меня назвала? Стив. А что, разве не так тебя звали там? Так. И это уже не тайно, но я просто не люблю возвращаться в то время. Это она тебе сказала, да? И Марта поведала мужу, что произошло сегодня в клинике. Так, значит, она тебя выслеживает, Миша. У нее отняли ребенка. Начнем с того, что это вполне может быть плодом ее больной фантазии. Вряд ли наш человек, а ее муж, как мне стало известно, наш человек. Так вот, вряд ли он стал бы привлекать к себе внимание. У нее здесь мать и сестра. Может быть, они, видя все, что творится, забрали девочку к себе. Скорее всего, именно так. Хотя, погоди, мне же Матвеев сказал, что ее мужа убили. И как-то очень жестоко, вот она и помешалась. Марта заплакала. Как ужасно! Какая жуткая профессия, Мишенька! Какое счастье, что ты уже не шпион. Ладно, ладно, маленькая, успокойся. Я с тобой, мы нашли друг друга, нам хорошо вместе. А прошлое... Что ж поделать? Оно иногда вторгается в нашу жизнь. Ох, Миша, она такая неприятная. Но мне ее ужасно жалко. Значит, у нее была неустойчивая психика. А как могли такую взять в шпионки? Понимаешь? Психика мудреная штука. Иной раз вроде бы неустойчивый психический человек является чудеса стойкости, и наоборот, вроде бы железный товарищ отдает слабину. Все люди, все человеки, даже разведчики. А теперь спи, Миша. А что с ней теперь будет? Откуда я знаю? Думаю, если еще устроит подобную сцену в публичном месте, ее могут госпитализировать в психушку. «Ну а куда? Не в роддом же!» — раздраженно бросил Бобров. «Миша, как ты можешь? А как ты думаешь?» «Если бы ее сегодня не остановили, кто знает, что еще она могла бы выкинуть. Она опасна. Она владеет всякими приемами, могла вообще схватить нож в этом буфете, мало ли. И вообще, пока я не узнаю, что она изолирована, будешь ездить не на такси, а с Анатолием. Я утром позвоню ему и договорюсь». Миша, ничего не Миша, я не хочу подвергать тебя опасности и никаких возражений. Ну хорошо, хорошо, Миша, послушай. А если она попадет в психушку, попадет, скорее всего. А что будет с ребенком? У нее есть мать и сестра, не пропадет ребенок. Девочка такая хорошенькая, рыженькая, веснушка. Так, и что сейчас последует предложению взять ее к нам, да? Ну, я подумала, Марта, окстись. Об этом не может быть и речи. Очень жестко проговорил Бобров. Ребенок не игрушка. Мать Надежда еще не старая и более чем разумная женщина. Сестра ее одинокая. Они прекрасно сумеют позаботиться о ребенке. Да и Надю вылечит или хотя бы подлечит. И что будет? Хоть ты с ума-то и не сходи. Бобров никогда еще не говорил с Мартой так жестко и непререкаемо. она, конечно же, заплакала. ну привет, привет. дело хорошее, может со слезами дурь ты и выйдет. и еще. пойми, я люблю тебя и готов потакать многим твоим прихотям. но совершенно не готов стать отцом ее дочери. да, именно так. категорически не готов. и вообще не желаю иметь с ней ничего общего. можешь ты это понять? Марта смотрела на него со спугом. ему стало жаль ее. Он привлек ее к себе, поцеловал в макушку. Запах ее волос успокоил его. Ну все, все, понимаю. Ты хочешь ребенка, и я хочу, давно хочу, но своего, и он у нас будет, как только пыжик позволит. Ты добрая, даже иной раз через чур. Миша, скажи, а что между вами было не так? Да практически все. И секс? Прежде всего секс. усмехнулся он. Но мы не будем об этом говорить. Я не хочу. Ладно, я все поняла. А вот с тобой этой проблемы нет, засмеялся он. С тобой вообще почти нет проблем, только с твоим здоровьем, но это поправимо. Все, спи, маленькая. Ночной разговор принес облегчение. Хоть одну тайну удалось сбросить с плечи.